глава Утром, идя по улицам квартала Койот под совсем не метафорически свинцовым солнцем, я столь настороженно и бдительно ожидал какого-нибудь происшествия, достойного описания, что не удивился бы, если бы кто-нибудь, наделенный тонким инстинктом, решил, что я ищу чего-то, пусть хоть самой малой малости. Какого-нибудь подмигивания, способного сойти за тайный сигнал или пылинки, в которой при известном воображении можно было бы увидеть весь мир. Чего-нибудь достойного упоминания в моем дневнике. И если бы существовал этот наблюдатель с тонким инстинктом, он сказал бы так. Вот вышел на охоту наш начинающий. Я подумал о том, как много лет кряду ряду, влача свои ежедневные ритуалы, хожу по этому кварталу. У меня установились привычки обыкновения, ибо не знаю уж, как давно выбрал я себе жизнь провинциала, по доброй воле оказавшегося в большом городе. Из этого квартала происходит вся моя семья». От прабабушки-германофилки до моих семерых внуков, детей моих сыновей Мигеля, Антонио и Рамира, активистов двусмысленных политических партий, которым я иногда симпатизирую, ибо есть в сутках такой час, когда забывается, что идиотизм — вовсе не современное явление, не порог, свойственно исключительно нашему времени. Он существовал всегда и следует признать изначально присущ роду человеческому». И отсюда, от квартала Койот, я на протяжении всей жизни своей отходил недалеко, хоть меня и вели то там, то тут, ибо я много ездил по свету и как турист, и по делам своей строительной фирмы, которая требовала расширения и моего, стало быть, присутствия в отдаленных частях света. Но дело в том, что уже давно я рисую у себя в дневнике маршруты, неизменно приводящие меня к одним и тем же местам в квартале Койот. И это помогает, особенно если проявить упорство, точно так же, как помогает этому дневнику не превратиться в роман. Однако в то утро я, как это ни глупо, позабыл об этом и безотчетно отворил ворота событиям, которые могли бы перерасти в романной ситуации. Да, в ту минуту, когда я бдительно искал, не появится ли чего-либо заслуживающего быть изложенным на бумаге, Снова прозвучал голос, голос покойника, поселившегося у меня в мозгу, и прозвучал он только для того, чтобы предуведомить меня. «Не надо тебе ничего искать. Думай, что хватит с тебя собственной единственной жизни. Она сама по себе увлекательнейшая из приключений». «Что за банальщина?» — сказал я ему в ответ. И вскоре, как будто вследствие этого упрёка, я начал испытывать неприятное ощущение обезвоженности. Надо было срочно найти какой-нибудь родник или ручей, или как можно скорее зайти в бар. Мне стало почти дурно, и я подумал, в такие минуты какая только чушь не лезет в голову. О том, сколько у бога природа человека, который в определённые моменты всё на свете отдаст за стакан воды. И мне на память пришли слова Борхеса. Не поручусь, что в таком состоянии я вспомнил их целиком, но что-то все же вспомнил. Человек, который научился благодарить за жалкие подачки повседневья, за сон, за привычку, за вкус воды. Тут уже значительно более озабоченный, чем несколько мгновений назад я остановился перед газетным киоском, владелица которого как раз в эту минуту пила воду. Я хотел было вырвать у нее из рук бутылку, но сумел обуздать себя. «Видите, что вытворяет это глобальное потепление?» — спросила меня эта Венера Невразимая. Так зовут ее в нашем квартале, полагаю, что с долей иронии, потому что на воплощение женской красоты она не тянет. И я не сразу понял, имеет ли она в виду свою жажду или мой ужасающий вид. Я положительно задыхался от зной и был весь в поту. Когда понял, что она говорит только о себе, то захотел отомстить бедной Венере с бутылкой, и припомнил, кстати, что был у меня некогда приятель, которого дружно ненавидели все экологи, поскольку он специализировался на том, чтобы своими предприятиями вносить посильный вклад в парниковый эффект. От этого воспоминания я замолчал и хранил молчание до тех пор, пока, наконец, не сменил его на загадочную улыбку. «Как считаете, завтра жара такая же будет?» — спросила она. Поборов желание ответить, что жар спадет, но лихорадка не уймется, я ответил, безразлично, будет или не будет. Я не стал дожидаться, что скажет мне эта Венера. Отошел от киоска, двинулся прочь, не попытавшись даже купить газетку. Вошел в бар, утолил жажду, возблагодарил судьбу за эту скудную милостыню. Через несколько минут я уже возвращался со своей экскурсии под удушающим зноем и был в двух шагах от порога моего дома, как вдруг мне показалось, что вдалеке появился Санчес. Он входил в кондитерскую Карсона и был, само собой разумеется, бесконечно чужд тому безмерному пространству, которое вот уже две недели занимает в моем рассудке и он сам, и мемуары созданного им чревовещателя. И я тут же осознал, что привык по много часов в день думать о нем и о его романе, сочиненном уж лет тридцать как, Но между тем не только почти ничего не знаю о нем самом, но и в реальности он для меня в полном смысле слова незнакомец. По крайней мере, последние две недели он ведет у меня в мозгу насыщенную активную жизнь. Но если бы я сказал ему об этом, он наверняка ничего бы не понял. Вслед за тем подоспели и события. Или, может быть, это я сам поспел для них? Я вдруг увидел вдали, а далее-то расплывалось и подрагивала в знойном мареве. Увидел и, разумеется, страшно удивился, что в кондитерскую входит и карман Разве она не на работе? Хотелось бы думать, что она, как уже бывало, ушла из своей мастерской на час раньше обычного. Солнце давило все сильней. И ясно было, что эта струящаяся дымка искажает очертания фигуры, отчего я подумал, что, раз уж не вполне уверенно опознал вдалеке Санчеса, то, что уж говорить о карман появившейся вскоре и будто преследовавшей его. Словом, я пребывал в сомнениях. Но вместо того, чтобы двинуться туда, где я их заметил, и прояснить дело, я, опасаясь, наверное, чрезмерного прояснения, перешагнул порог вестибюля, Потом пересек самый вестибюль, вошел в лифт и только там, наконец, спросил себя, как мне следует воспринимать все это. Быть может, это простое совпадение? Или у Кармана Санчеса в самом деле роман, и передо мной история долгого обмана, как гласит заглавие того скопированного у Маламуда рассказа, который я вчера прочел? Или я вообще не видел ни Санчеса, ни Кармана, они примерещились мне в накатившей волне зноя? Я вошел в квартиру, выпил стакан воды, очень холодный, просто ледяной, и спросил себя, надо ли отразить в дневнике это незамысловатое деяние. Ответ не замедлил. Непременно надо, если хочешь каким-нибудь образом по-прежнему чувствовать, что ведешь дневник, а не роман сочиняешь. И потом не следует упускать из виду, что жанр дневниковых записей он такой. Для него все годится, любая незначительная подробность или мелочь, Мелочи, кстати, особенно хорошо идут. Равно как мысли, сны, фантазии, краткие заметки, страхи, подозрения, признания, откровения, афоризмы, комментарии к прочитанному. Потом я сел в свое любимое кресло и сказал себе. Сохраняй благоразумие, и когда вернется карман, не бросайся к ней с вопросами, и уж тем более не обвиняй ее в таком зыбком и туманном деянии, как то, в котором намереваешься ее обвинить. Потом я возобновил чтение Вольтера и его Мытарств. Седьмая глава называлась Кармен.